пустить её воду в туалете. Заместитель повиновался и включил закачку воды в шлюзовую камеру. Глава 19. Большая драка. 9 августа, пять часов две минуты. Авианосец США "Хикман" в восточно-китайском море. Адмирал Хьюстон стоял на палубе авианосца Хикман. Солнце еще не взошло, но на воде плясали отблески далеких огней, полыхавших в южной части горизонта. Впервые в жизни адмирал увидел, как горит океан. Решительными и точными ядерными ударами были уничтожены ракетные точки и тыловая инфраструктура ВВС, с помощью которых поддерживалась морская блокада Тайваня сенкаку Сенкакушото, Луван. Названием этих доселе никому неизвестных островков вскоре предстояло стать синонимами Хиросимы и Нагасаки. Американские силы уже начали продвижение вперед, чтобы окончательно смести войска противника, осуществлявшие блокаду. Но только не Хикман. С развороченной кормой авианосец тащился в порт Окинавы, чтобы зализывать раны Вместе с ним адмирал Хьюстон, рука которого висела на перевязи. В сводках из Театра военных действий он теперь числился в графе раненый и отправлялся на лечение. Ему чудом удалось спастись с тонущего Гибралтара, перед тем, как гибнущий корабль был добит очередным массированным ракетным ударом. Многим не удалось. Список погибших и пропавших без вести включал тысячи среди которых был капитан корабля и большинство офицеров. Адмирал безмолвно, словно священник во время поминальной службы, повторял имена тех, кого знал лично, а скольких он не знал. — Сэр, вам не стоит здесь находиться, — мягко проговорил стоявший рядом лейтенант. Этот молодой офицер латиноамериканского происхождения был выделен ему в качестве помощника. Нам всем положено оставаться в каютах. Не волнуйся, мы уже отошли достаточно далеко от тех широт, где стреляют. Но, капитан, лейтенант, — повысил голос Хьюстон, — ясно, сэр, — молодой человек умолк и отступил назад. Холодный ветер забрался в наполовину расстегнутую летную куртку адмирала, и он зябко поюрлся. Рука на перевязи не позволяла застегнуть ее до конца, но уходить с палубы ему не хотелось. Через час с восходом солнца они придут на Окинаву, оттуда адмиралу предстоит вернуться в США. Огненная полоса на юге медленно удалялась, постепенно превращаясь в безобидную с виду светящуюся линию. Над водой изредка прокатывалось эхо далеких орудийных выстрелов. В конце Хьюстон повернулся спиной к Яну. — Пойду-ка я в самом деле к себе. Устало проговорил он. Лейтенант кивнул из с готовностью подставил адмиралу руку, желая помочь. Но в это время воздух разорвал бой сирен. Воздушная тревога. Радар предпреждал о приближении ракеты. Хьюстон прислушался и уловил в воздухе характерный свистящий гул. Лейтенант схватил адмирала за здоровую руку, намереваясь оттащить его в ближайшие двери, но тот освободился. Она уходит в сторону. В доказательство его слов, высоко над кораблем промелькнула огромная черная сигар несущаяся на север, оставляя за собой шлейф реактивных выбросов. — М-11, — констатировал адмирал, возвращаясь к палубному поручню с лейтенантом в кильватрой. Следом за первой ракетой пролетела еще одна. Затем еще и еще с востока, страны Китая, взлетали все новые ракеты. Хотя они запускались из разных точек, Хьюстон сразу же угадал их цель. Прямо по курсу лежала Окинава. — О, Господи! — Что это? — упавшим голосом спросил лейтенант. На северо-западе, присоединяясь к общему веселью, взлетели другие ракеты. Стая ракет «П» подобно петардам, в день независимости вспорола ночное небо огнанными хвостами и легла на курс перехвата. Одна из китайских ракет взорвалась в воздухе и обрушилась в океан водопадом горящих обломков, но две другие продолжили полет и скрылись за темным горизонтом.